Когда за окном потускнели краски и монохромная пелена опустилась на город, Максим успел уже успокоиться и как следует выспаться. Отца дома еще не было. Слоняясь из угла в угол, он мял в руках злосчастный листок и раз за разом прокручивал в голове памятные картины. И каждый раз, как и тогда, желудок его конвульсивно сжимался. Перед глазами возбужденного юноши Так ясно вставали живописные сцены того страшного дня, что он от волнения буквально забывал, как дышать, и только когда легкие вспыхивали невыносимым жаром, он судорожно вздрагивал и беззвучно глотал воздух ртом. Мучнистые рыхлые лица сослуживцев, блестящие антрацитом глаза, серая морщинистая кожа, голодные рты с щебенкой острых зубов и пена. Везде желтая, мерцающая искрами чужой жизни жижа. На траве, на кустах, на одежде солдат. Она, как живая, ползла по штанинам, заползая под брюки, под кожу, под плоть. Как же больно смотреть на то, как у тебя на глазах с солдатами происходят разительные перемены. Ужасные метаморфозы искажают черты, превращая товарищей в жутких монстров. Как вообще это возможно? В наше время передовых технологий – такой первобытный анахронизм. В душе просыпаются древние страхи перед монстрами под кроватью или в шкафу, или в огромной и черной пещере. Стоишь перед входом и не знаешь, что тебя ждет. Смотришь на то, как впереди дышит тьма, а ледяные мурашки колючими стайками скачут по телу. А затем ты всей кожей, всем существом своим чувствуешь взгляд. Тяжелый, внимательный, злобный. Взгляд твари из бездны. Ноги слабеют, становятся ватными, и тебе уже не убежать. Максим тяжело задышал, с головой погрузившись в омот жутких фантазий. Безвольно упал в кресло и глухо завыл, прижав лоб к коленям и обхватив взмокшими ладонями бритую голову. Так и застал сына Михалыч. жалкого, скрюченного. и чертовски похожего на покойную мать. Сердце сурового вояки ёкнуло, пропустило удар и вновь упрямо забухало в ребра. Михалыч склонился над поникшей фигуркой и лишь слегка коснулся плеча, как парень испуганно вздрогнул. — Ну, ну, сын, не глаши, это я. Да чего же он нервный? — Вот. Он сунул сыну пакет в руки и отступил к окну. — Переодевайся живее. «Я все обдумал. Сейчас пересменка на КПП, надо успеть. А там, сам понимаешь», — Михалыч замялся. «А как же ты, отец? Тебя же посадят!» Искра разума вспыхнула в покрасневших глазах паренька. Только сейчас до него стал доходить весь ужас последствий его поведения. «Не дури, Максимка», — нахмурился Михалыч. «Кому нужен старый побитый конь?» а вот тебя могут и вовсе того. Это же тайна, понимаешь, сын? Государственная тайна. Мы с тобой и подписку давали а не разглашение. Что, позабыл? А ты на весь свет. Эх, махнул Михалыч рукой. Зачем ты поднял в части шум? Шел бы сразу ко мне, а теперь тебя ищут. С особистами не пошутишь. Уходить тебе надо, Максимка, и как следует прятаться, даже там. Метнул заблестевший соленой влагой взгляд отец поверх кедров и сосен за ночной горизонт. Потупился виновато солдатик и торопливо стал стаскивать ненавистную форму с тщедушного тела.